Алисия Перл Межграничная Академия. Давай Наспор, Демон. Пролог За пять лет до основных событий Дворец владычицы пятого мира Владычица Владычица-самара! Владычица самара. В тронный зал вбежал запыхавшийся демон в боевой ипостаси. Королева устало прикрыла глаза рукой. Если по замку начинали бегать, это могло означать две вещи. Или прорыв, или любимый сын домой вернулся. Опыт подсказывал, что сегодня, к сожалению, не первый вариант, и просто не могло так повести. Что опять натворил этот паршивец? Его высочество устроил дуэль с герцогом Эртруаром. Отчитался демон. Самара смерила его скептическим взглядом. И все? Демон стушевался. Вы даже не спросите, кто победил? Зачем? Я и так знаю, что Эртруар. Куда моего сына понесло после проигрыша? К суккубам в дом терпимости? Или просто ограничился разгромом какого-нибудь бара? Демон виновато опустил рогатую голову. Понятно. Значит, выбрать что-то одно не смог, решил совместить. Надеюсь, хоть во дворец он никого не притащил? Вы когда-нибудь видели, чтобы боевые демоны бледнели? Самара с подозрением прищурилась... Она могла закрыть глаза практически на любую выходку своего единственного сына. Но были определенные границы, которые переступать не дозволялось даже ему. Величественно встав с трона, она уверенной походкой направилась в крыло наследника. Попадавшиеся в коридорах слуги рассыпались в разные стороны при виде королевы. Похоже, весь дворец осведомлен об очередной выходке принца. Демоны знали, как владычица с кора на расправу, а потому предпочитали слиться со стенами. Охраны, упокоив наследника, не наблюдалось. Не утруждая себя тем, чтобы постучать, самара взорвала запертые двери заклинанием. На кровати лежала обнаженная демоница, в которой королева признала дочку советника, бывшего советника с этой самой секунды. Девица тоненько взвизгнула, И дрожащими руками попыталась прикрыться шелковой простыней. Владычица щелкнула пальцами, и уже через секунду в покоях появились стражи. Вышвырнуть! Приказала она. Демоница испуганно уставилась на стражей, уже двинувшихся в ее сторону. Понимая, что приказ будет исполнен незамедлительно, кинулась к разбросанной по полу одежде. Стоило ей коснуться ткани, как та вспыхнула голубым пламенем, превращаясь в пепел. Та же участь постигла простыню в руках демоницы и кровати за ее спиной. Не обращая внимания на мольбы, стражи рывком подняли с пола девицу, пытающуюся прикрыть наготу длинными локонами, и под руки вывели из покоев. «Эй, как там тебя ты чего расшумелась?» Раздался недовольный, нетрезвый голос из уборной, а следом появился и сам его обладатель, наследный принц Самаэль, в собственной первозданной красоте. Пары секунд Самаэлю хватило, чтобы оценить, как за время его отсутствия изменилась обстановка комнаты, и мгновенно протрезветь. «Кажется, у нас уже был разговор по поводу твоих потоскух и мест, где тебе дозволено с ними развлекаться». Обманчиво спокойным тоном спросила владычица, пока принц натягивал штаны, любезно протянутые одним из стражей. «Дурацкое правило!» — скривился Самаэль. «Почему я не могу приводить девушек в свое крыло?» потому что ты с ними явно не чай распевать будешь и не о поэзии второго мира беседовать, а я не потерплю разврата в своем доме. Да что такого? Вдруг эта демоница моя истинная? Ты даже имени ее не запомнил, если вообще спрашивал. А я не настолько провинилась перед богами, чтобы моей невесткой стала первая попавшаяся потаскуха. Мне через неделю пятьдесят. Напомнил матери Самаэль, и я смогу почувствовать истинную. Вот когда почувствуешь, тогда и будем разговаривать. Отбрила сына владычица. Ты собрался свою истинную привести в покое, где перетрахал бы кучу демониц, не запретия? А если бы они или слуги в подробностях расписали твоей суженной, что и как ты с ними делал? «Сомневаюсь, что приличная девушка обрадуется подобным новостям и захочет делить с тобой ложе, через которое прошла не одна...» Самара попыталась подобрать приличное слово, но не смогла, и лишь махнула рукой. Самаэль молчал. Конечно, он понимал, что мать права, но вслух этого не произносил. «Вот как доверить тебе правление миром, если ты ведешь себя недостойно владыки?» «Ты неотёсанный юнец», — продолжала распекать его владычица. «Через неделю уже не буду», — возразил принц. Владычица рассмеялась. «Думаешь, стукнет тебе пятьдесят, и сразу знания и мудрость приобретешь? Ничего подобного. Для того, чтобы в твоей бестолковой голове, которой ты умеешь только рога носить, что-то появилось, нужно что-то в нее положить». «А это что-то не на пустом месте берется». «Мне не нравится, куда начинает сворачивать наш разговор», — прищурился Самаэль, видя, как завелась мать. «Я приняла решение», — заявила она. «Похоже, было ошибкой доверять твое обучение приходящим педагогам. Ты должен закончить академию». «Нет». «Да». Нетерпящим возражения тоном прикрикнула владычица. «Да, Самаэль, ты поступишь в Эдомскую межграничную академию. Сам. И закончишь ее с отличием. При этом я лично предупрежу ректора, чтобы поблажек за красивые рога тебе не делали. И только после получения диплома я позволю тебе занять трон. Я твой единственный наследник. Ты не можешь так со мной поступить?» Запальчиво воскликнул принц. «О, тут ты ошибаешься, дорогой сын. Могу, еще как могу. Если бы ты изучал законы родного мира, а не винную карту в ресторации на центральной площади Эдома, сейчас бы не спорил». «Но это же целых пять лет!» — заныл он. «А как же истинное!» Самара усмехнулась. По традиции, вдуствующая владычица должна передать трон наследнику, когда тот встретит свою пару, не раньше. Только потому, что Самаэль был слишком молод, когда случился прорыв, из которого не вернулся ее супруг, Самаре пришлось взвалить на свои хрупкие плечи бремя правления. В тот день погибло немало демонов. Еще больше пропали без вести. Не все тела смогли найти и предать огню. Среди пропавших были отцы Самаэля и Эртруара. От горя владычица едва не ушла за грань. В этом мире ее удержал только несовершеннолетний по меркам демонов сын. «Для начала встреть. Как встретишь, сразу можешь возвращаться во дворец и занимать трон. Погоди, я разве не буду жить во дворце?» «Нет, не будешь». «При Академии есть общежитие, и пользоваться своими привилегиями не будешь тоже. Пока не встретишь истинную, и при условии, что она захочет быть с тобой добровольно, а то знаю я твой поганый характер. Но если не встретишь, отучишься все пять лет. Считай, это твое наказание».